Книга 16, охватывающая период 5 дней. Глава 1. О прологах. Слышал я об одном драматурге, говорившем, что ему легче написать пьесу, чем пролог. Так и мне стоит меньше труда написать целую книгу этой истории, чем вступительную главу книги. По правде говоря, я думаю, много проклятий и тяготит нас в голове актёрс первые установившее обычай придворять пьесу к узком словесности, известным под названием пролога. Сначала он составлял часть самой пьесы, но в последние годы имеет обыкновенно так мало связи с драмой, перед которой его помещают, что пролог, написанный к одной пьесе, отлично может быть приставлен к любой другой. Наши теперешние прологи повторяют все те же три темы именно: поношение вкусов столичной публики, осуждение всех современных писателей и восхваление данной пьесы, высказываемые при этом мысли почти не меняются, да и как и меняться. Я и то изумляюсь великой изобретательности их авторов, ухитряющихся придумывать столько разных фраз для выражения одной и той же мысли. Подобным же образом какой-нибудь будущий повествователь, если он окажет мне честь подражанием моей манере, Боюсь, и меня помянет после долгого почесывания в затылке каким-нибудь добрым словом за изобретение этих вступительных глав, большая часть которых, подобно нынешним прологам, может предварять любую книгу этой истории или даже чьи-нибудь чужие произведения. Но сколько бы ни страдали авторы от двух этих нововведений, читатель найдет довольно для себя пользы в одном из них, как зритель давно уже нашел ее в другом. Во-первых, всем хорошо известно, что паровок даёт критикам прекрасный повод испытать своё умение свистеть и проверить захваченные собой свистки. Таким образом, эти музыкальные инструменты настолько прочищаются, что при первом же поднятии занавеса способны действовать дружным хором. Такие же выгоды можно извлечь из вступительных глав, в которых всегда найдутся предметы, могущие послужить осиёлком для благородного пыла критика и помочь ему с тем большим остервенением накинуться на самую книгу. Я думаю, нет надобности обращать внимание на этих проницательных людей, как искусно эти главы построены для указанной превосходной цели. Мы всячески старались приправить их чем-нибудь остеньким и кисленьким, чтобы возбудить и обострить аппетит господ критиков. Линивый зритель или читатель тоже найдут здесь большие выгоды, так как они не обязаны смотреть прологи или читать вступления, затягивающие ещё театральные представления и удлиняющие книги. То первый может посидеть лишнюю четверть часа за обедом, а второй начать книгу с четвёртой или пятой страницы вместо первой. Обстоятельство далеко не маловажное для людей, читающих книги только затем, чтобы сказать, что они их читали. Таким считается литеражда больше, чем принято думать. Не только своды законов и другие полезные книги, но даже творения Гомера и Вергилия, Свифта и Сервантеса часто перелистываются именно с этой целью. В прологах и вступлениях есть и другие выводы, но они по большей части настолько очевидны, что мы не станем их перечислять, тем более, что главнейшим достоинством тех и других считаем краткость.